Глава тридцать девятая «Машенька, хватит лентяйничать, а то кот рассердится и накажет тебя!» С лёгкой угрозой донеслось снизу. «Эй, Василий!» — испугался я. «Что ты собрался делать?» бездельницы лишаются конфет!» — промяукал дискант. «Мур-мур! И получают трёпку!» Загремело из матраса. Я снова впал в панику. «Василий, не вздумай ничего предпринимать!» «Какой еще нафиг Василий?» — спросил другой мужской голос, не тот, что сладострастно ругал Леночку. «Отлично! Вы четвертый, встаньте в очередь!» — развеселился я. И тут меня дернуло током, слабо, но неприятно. «Кот, ты сошел с ума?» — завопил я. «Какой, спрашиваю, нафиг кот?» — поинтересовался только что появившийся в матрасе тенор. «Его зовут Василий», — ответил я, и обомлел. «Эй, с вами можно беседовать?» «Да», — буркнули из недр тюфика. Ощущая себя полнейшим идиотом, я начал разговор с матрасом. «А вы кто?» «Сергей?» «Очень приятно. А я Иван Павлович». Линчайка, Машенька», — пропел кот. «Нехорошая девочка». Меня снова дернуло током. И я взвизгнул. «Ванечка», — забеспокоилась сопрано. «Ты все еще не спишь? Баю-бай, баю-бай». «Сергей, вы тут?» — завопил я. «Да». «Можете прогнать из моего матраса всех остальных? Они меня не слушаются». Пожаловался я. «Сейчас попробую», — пообещал тенор. Я обрадовался. «Буду вам очень благодарен. Непременно...» Я умолк. «Что полезное можно сделать для матраса? Чаевые ему не нужны. Бутылка коньяка тоже». «А, придумал. Непременно куплю для вас самую лучшую простыню». «Слышь, мужик, если я сижу в матрасе, это не значит, что я голубой». Огрызнулись где-то в районе моей груди. «Конечно нет», — воскликнул я. «Сам являюсь гетеросексуалом». «И какими только гадостями люди не занимаются!» Заворчал матрас. «Слушать противно. Заведи себе бабу, женись, детей роди. А то ишь, гетероги с сексу. Короче, брось извращаться». «Гетеросексуал — это мужчина, который любит женщин», — объяснил я. «Нафиг их любить», — хмыкнул Сергей. «Семью надо создавать, а потом содержать достойно». «Маша, если не поднимешь свою ленивую попу и не пойдешь в школу, я устрою тебе неприятности», — сердито пообещал кот. «Мур-мур!» «Вася, уже поднимаюсь», — быстро сказал я откуда здесь хрена в кот взвыл сергей иван ты тут с удовольствием бы ушел но не могу признался я кто у тебя там еще кроме меня поинтересовался тенор моя собственная заботливая программа мужчина который постоянно наказывает какую то лену и кот василий перечислил я о на момента пропел сергей Меня дёрнуло током, и я заорал. «Прекрати, Вася!» «Вставай, Маша!» Сурово приказал кот. «Как тебе не стыдно? Мама целыми днями на работе, а дочка не может утром в школу подняться. Маша...» У меня есть кое-что посильнее, чем электродубинка малой мощности. Ещё пять минут, и я включу турбовыкидыватель. Взлетишь над кроватью птицы и на пол шмякнешься, тогда больно тебе будет. Спи, Ванюша, спи, глазоньки сомкни. Ленка, гадина, на тебе как следует. «Сергей!» — заорал я. «Ну?» «Вы здесь? А где мне быть?» «Серёжа, вы, похоже, разумный матрас». «Дураком никто пока не называл». «У меня тут собралась не особо приятная компания». Пожаловался я. «Помогите, пожалуйста». До сих пор кот Василий дёргал меня током, а сейчас обещает сделать что-то похлеще. А маньяк Лены очень больно колется иголками. «Пытаюсь. Должно получиться». Заверил меня матрас. «Спасибо». Проникновенно сказал я. «Непременно сделаю вам подарок. Если не хотите роскошную простыню, нахрена она мне?» Я испугался, что Сергей обидится. «Только не подумайте, что я настаиваю на простыне. Не хотите, не надо. Тогда, может, одеяло, подушка, прикроватный коврик, все, что пожелаете. Если вам не жалко тысячу рублей, то скажу спасибо». «Серега, это ты?» спросил кот. «Я». — ответил тенор. — А ну выключись, ты не у Маши в матрасе. — А где? — изумился Василий. — У Подушкина, прекрати его током лупасить. — Так ее мать заказала выпихивание лентяйки по жесткой программе, — уточнил Василий. — У нас заглючила центральный компьютер. — Блин, пропела моя забота, а я-то... «Как дура, стараюсь тут». «Вася, ты не понял, что тебе отвечает не девчонка, а мужик?» — спросил Сергей. «Решил, что она хрипла, мороженого, пережрала», — ответил кот. «И ты, идиот, не допёр, что Лена говорит мужским голосом. Короче, все пошли вон из матраса мужика», — приказал Сергей. «Так я у бабы», — ужил садист. «У Елены? А насчет голоса, знаешь, какие тетки есть? У них и усы, и бас». «Ну-ка, все выключились, перезагрузились», — велел Сергей. «Ванечка, баю-бай». «Сережа? А она вас не послушалась», — наябенничал я. «Вихла стихала Масия, ваша родная программа». «Она останется», — сказал Сергей. «Простите, кто?» Не понял я. «Амвихла стихала Массия. Это имя вашего матраса. Если так его назовете, он откликнется и выполнит ваши требования». «Мне это никогда не запомнить», — признался я. «Простите меня, дедушка», — начала извиняться моя заботливая программа. Голос-то у вас бодрый, я думала, вам не больше шестидесяти, но если с памяти уже труба, на бумажке имя напишите, на тумбочку положите и читайте. Я хотел сказать, что еще вполне молод, но через секунду понял, глупо докладывать постельной принадлежности свои паспортные данные. Правда, и беседовать с матрасом, пусть и очень дорогим, суперсовременным, способным выйти в интернет, тоже как-то странно. «Ну, двоечница, бездельница, дармоедка, мамины несчастье, мое безграничное ангельское терпение лопнуло!» — объявил кот. Послышался щелчок, меня шандарахнуло током. Разряд опять был несильный, но ощущения оставил самые неприятные. «Давай, тащи свою ленивую задницу в школу!» — стал ругаться кот. «Ай, два, левый, правый!» «Гадкая Леночка!» Прошипел баритон и прибольно уколол меня. «Ванечка, ты почему не спишь?» Забеспокоилась Сопрано. «Иван Павлович, простите за задержку!» Извинился Борис, входя в комнату. Еле-еле нашел руководство. «Ваш матрас зовут... Ам... Ан...» «Не старайтесь!» Простонал я, получив новый электрический пендель от котяры. «Это имя произнести невозможно». Сергей подсказал его, но я повторить не смог. «Кто такой Сергей?» — спросил Борис. «Тоже программа в матрасе», — пояснил я. Но в противовес садисту для Лены и коту для Маши, он милейший парень. Возможно, он из кровати начальника службы МЧС, потому что обещал мне помочь. «Сережа!» «Ау! Вы тут?» Исчез. «Вот жалость». У Бориса ожил телефон, и секретарь затараторил. «Да, понял. Объясню. Нет проблем. Иван Павлович, это звонит Сергей, тот самый, который с вами разговаривал». Мое изумление достигло апогея. «У матраса есть мобильный? И откуда ему известен ваш номер?» «Сергей — мастер, который сейчас чинит ваш матрас», — сдавленным голосом объяснил Борис. Он может подключиться через интернет к изделию и работать дистанционно. Телефон мой у него определился, когда я звонил в сервисную службу. <shopping Een> -na -na> а, -а, а, протянул я, чувствуя себя полным идиотом. Мастер едет к нам. Он застрял в пробке, продолжал секретарь. Он попросил коллег, которые занимаются другими изделиями, отключить свои программы. Понимаете, это экспериментальный товар. Их выпущено всего 10 штук, а продано 4. Система управления сотнями или тысячами матрасов пока не разработана. Компания хочет выйти на такие продажи, но пока идет эксперимент. Выясняют, сколько народа клюнет на новинку. И за каждым покупателем закреплен свой менеджер, который следит. Они придумали матрас, который следит за владельцем? Не выдержал я. Прямо фильм ужасов. Помнится, лет в семь я услышал от кого-то в школе стишок — Девочка папочку очень любила, кранику газовые плитки открыла. Отец на диване с подушкой спал, раньше храпел, теперь перестал. После знакомства с опусом я пару лет ложился в кровать, предусмотрительно убрав подушку. Она казалась не источником опасности. Знаете, аналогичная история случилась со мной. Оживился Борис. Меня, восьмилетнего, отправили в лагерь на лето и дали с собой пакет яблок. Я решил угостить ребят в отряде. Кто-то из них продекламировал. Яблочек мама сыну приносит, каждый попробовать яблочко просит. Вечером в лагере флаги спустили, весело третий отряд хоронили. Стой, поры я не ем яблоки. Демьянка, стой! На кровать рядом со мной что-то упало. Матрас разжал объятия. Я не растерялся и живо вскочил. «Ванечка», — заголосила моя программа, — «ты устал». «Ляг!» «Наша лентяйка проснулась!» ликовал кот Василий. «Вечером продолжим, Ленка!» пообещал Бас. Демьянка, которая, прыгнув на кровать, вызволила меня из плена, взвизгнула. Я увидел, что матрас начинает медленно втягивать собаку, мигом схватил ее за хвост и выдернул. «Иван Павлович!» восхитился Борис. «Вы герой! Спасли псинку от чудовищного тюфика. Ох! У вас вся спина и щека слева в синяках. Вы голову на бок повернули, коснулись лицом матраса, и он вас щипал, пинал, колол. Точно. Вздохнул я и поспешил в ванную.